Глава 24: Шлепание по воде ног охранников, бегущих по тоннелю, неуклонно приближалось, звуча все громче и громче в ушах Дерека. Но, по крайней мере, в этой части стока уровень воды не доходил до коленей и течение ослабело. Дерек чувствовал, что его предали. Голос, который он принимал за голос Мэта, был всего лишь еще одним коварным трюком демона. Глядя на меч... Он понимал, что оружие послужило приманкой в хитрой ловушке. «Нет», — сказал Мэт, — «тут ты и должен был оказаться. Не разводи сопли, будь уверен в себе, и тогда тебе все откроется». «Что все?» — едва не крикнул Дерик. Тарамис и другие бойцы повернулись к нему, а плеск воды под ногами церковной стражи стал еще слышнее. Нас было трое в той пещере, когда Кабраксис вступил в наш мир ответил Мэт, Магия, которую выпустил Байер Чолик, открывая врата огненной преисподней, пометила нас всех. сомнение в твоей голове, Дерек. Это игра Кабраксиса твоими страхами. Ты просто держись прямо по курсу. Трое, повторил Дерек. Нас было не трое. Разве что считая Байерда Чолика. Там был третий, настаивал Мэт. Мы все потеряли что-то той ночью, Дерек. И теперь должны держаться вместе, чтобы вернуть утраченное. Демоны никогда не входили в этот мир, не посеяв семена собственного уничтожения. И лишь от людей зависит, обнаружат ли они эти всходы. А я? Я долго был потерян, но ты нашел меч Хоклина, и я вернулся к себе и к тебе. Дерик, в сомнении тряхнул головой. «Ты никчамин, мальчишка!» – рявкнул в голове голос отца. Ты не стоишь даже времени, которое потребовалось бы, чтобы прикончить тебя. Может, я просто подожду, пока ты станешь чуток побольше, нагуляешь за мой счет места на костях, и тогда сдеру с тебя шкуру, разрублю и продам, как свинину, а всем скажу, что ты сбежал из дому. Старый страх задрожал в Дереке. В окружающих тенях он почти видел отцовское лицо. «Дерек», — окликнул Тарамис, — «он ясно слышал зов» но обнаружил, что не может ответить. Воспоминания и прошлый страх поймали его в капкан. Вонь гнилой соломы и стойла за лавкой мясника наполнили ноздри, а людям рядом и каменная сточная труба казались лишь сном. «Давай, Дерек!» – кричал Мэт, «Да ты, черт подери!» «Кабраксис нашел, за что ухватиться в тебе!» «Меня этот грязный демон загнал на пути призраков и потерял!» «И я бы, может, все еще скитался бы там!» «Если бы ты не отыскал клинок Хоклина, но ты же это сделал!» Дерек чувствовал меч в своем кулаке, но винил его за то, что он завел их в тупик. Может, Мэтт еще и верит, что клинок этот – талисман силы, оружие, предназначенное побеждать демонов, но Дерек так не считал. Эта вещь проклята, как и все подобное оружие, о котором ему рассказывали. Палат владел заговоренным клинком, он знал, что говорит, обвиняя меч Хоклина. «Это демон в тебе, Дерик. Будь сильным!» «Я не могу», – прошептал Дерик. Он смотрел, как в дальнем конце тоннеля собираются факелы приближающихся стражников. «Что ты не можешь?» – спросил Тарамис. «Не могу поверить. Всю свою жизнь Дерик учил себя не верить. Он не верил, что отец ненавидит его. Не верил, что отец виноват в том, что он избит». Он привыкал верить, что жизнь – это сменяющие друг друга дни в лавке мясника, и что хороший день – тот, в который побои не превратили тебя в калеку. «Но ты сбежал оттуда», – напомнил Мэт. «Я сбежал», – прошептал Дерек, – «но не смог оставить прошлое позади». «Ты можешь?» «Нет», – сказал Дерек, глядя на стражу. «Они выжидают», – заметил Палат. «Нас слишком много, им нас не взять» не потеряв с десяток своих. Так что они задержатся, стянут сюда побольше лучников, и тогда уж разберутся с нами. Терамис шагнул Дерику: «С тобой все в порядке». Он не ответил. Беспомощность переполняла Дерека, а он тщетно пытался оттолкнуть ее. Чувство это угнездилось в груди и плечах, мешая дышать. Весь прошлый год он топил жизнь в бутылке, на дне стакана, кувшине с дешевым вином, в каждом захудалом кабаке, мимо которого пролегал его шаткий путь. А потом он сделал ошибку, попытавшись протрезветь и поверить, что в жизни есть еще что-то, кроме пустоты, кроме неудач и ощущения собственной ненужности, преследовавших его всегда. «Ничтожество!» – обрушился голос отца. «Зачем надо было спасать себя? Чтобы умереть в конце разрушенной коллизационной трубы, как крыса» Дереку хотелось рассмеяться, но заплакать ему хотелось еще сильнее. «Дерек!» – позвал Мэтт. «Нет, Мэтт, я и так далеко зашел. Пора все заканчивать». Придвинувшись ближе к Тарамис, поднял фонарь, заглянул Дереку в глаза. «Дерек!» «Мы пришли сюда умереть», – сказал Дерек Мэту и Тарамису разом. «Нет, мы пришли сюда не умирать», – возразил Тарамис. «Мы пришли сюда разоблачить демона» как только люди, поклоняющиеся ему узнают, кто он на самом деле, они отвернутся от него и освободятся. Немощь настолько овладела дериком, что слова мудреца едва коснулись его. Это все демон повторил мэт. Ты говоришь со своим другом спросил Тарамис. Мэт мертв — крипло прошептал Дерик. Я видел как он умер я дал его убить. Он здесь с нами. Дерек покачал головой, не ощутив движения. Словно это было чье-то чужое тело. Нет, он мертв. Но он говорил с тобой, настаивал мудрец. Это ложь. Это не ложь, чертов ты дурень, взорвался Мэт. Проклятый твердолобой карась. Тебя всегда было трудно убедить в чем-то, чего ты не можешь увидеть или пощупать сам. Но если ты не послушаешь меня сейчас, Дерек Лэнг, я буду вечно бродить по тропам призраков не зная ни покоя, ни мира. Ты этого мне желаешь?» «Нет», – прошептал Дерек. «Что он сказал?» – волновался Тарамис. «Это правильное место?» «Это обман», – сказал Дерек. «Мать сказал, что демон в моей голове пытается ослабить меня и говорит, что он не демон». «Ты ему веришь?» «Я верю, что демон в моей голове. Я невольно предал вас всех, Тарамис. Прости меня». «Нет», – ответил Тарамис, – «меч знает истину. Он вел тебя». «Это демонические уловки», – мудрец качнул головой. «Ни один демон, даже сам Кабраксис, не способен взять власть над мечом Хоклина». Но Дерек помнил, как меч сопротивлялся ему, как не хотел сперва уходить из своей тайной гробницы. «Меч не мог освободиться сразу», – сказал Мэт. «Просто не мог. Он ждал меня, видишь ли. Мы нужны ему оба. Вот почему я мотался туда-сюда по путям призраков, между там и здесь. Я часть всего этого. Я третий человек. Что ж, он твой выход из положения». «Третий человек – выход из положения», – вяло повторил Дерек. Тарамис изучал его, поднеся фонарь к самым глазам Дерека. Несмотря на раздражение от слепящего света, Дерек обнаружил, что не может пошевелиться, Ты не мой сын! ревел отец в его мозгу. Люди глядят на тебя, и они бы не осудили меня, если бы я убил твою мать. Но она колдовала меня. Я не могу даже поднять на нее руку. Боль взорвалась в груди Дерика, но это была боль памяти. В настоящем с ним пока ничего не случилось. Он снова стал мальчиком, приземлившемуся на кучу вымазанной навозом соломы. Подошел отец и долго бил его а потом Дерек много дней пролежал в столе на этой же соломе, мечась в жару со сломанной рукой. «Почему я не умер тогда?» — спросил он. «Все было бы гораздо легче, гораздо проще, и Мэтт остался бы жив, жил бы себе да поживал с семьей в дальних холмах». «Я сделал выбор», — сказал Мэт. «Я предпочел уйти оттуда, уйти со своим другом. И если бы ты не стал причиной тому, я бы ушел оттуда сам». Дальние холмы слишком тесны для таких, как мы с тобой. Мой папа знал это, как он знал и то, что я покидаю их ради тебя. Я убил тебя. Если бы не ты, сколько раз я мог бы уже погибнуть, до того, как мы оказались в порту Таурук. В памяти Дерека Мэт с прицепившимся к нему скелетом снова разбивал голову о скалу. Сколько раз капитаны кораблей, на которых мы плавали, говорили нам, что жизнь моряка флота западных пределов ничего не стоит. Долгие вахты, низкая плата, да и жизнь короче, чем хотелось бы любому человеку. Единственное, что придает всему этому цену, твои товарищи по команде и те несколько служанок в трактире, которые, когда ты войдешь, посмотрят на тебя так, словно ты настоящий герой. Дерик помнил эти речи и те времена. Это всегда все удавалось, всегда он заполучал самых хорошеньких служанок, всегда у него была куча друзей. И я бы знал, что мое везение не отвернулось от меня даже в загробном мире, если бы мы с тобой закончили это дельце, на которое подписались. Подними меч, Дерек, и будь готов. Третий человек идет. Слабость оставила Дерека. Только сейчас он осознал, что Тарамис схватил его обеими руками за грудки и яростно трясет. Дерик, — снова и снова повторял мудрец, — Дерик, я тебя слышу. А еще он слышал стук стрела металлические щиты воинов. Очевидно, церковные стражники осмелели и решили пристрелить хоть кого-нибудь из них. Сейчас бойцы держали щиты так, чтобы они заходили один на другой, внахлест, и дротики сквозь эту стену не проникали. «Какой третий человек?» — почти крикнул Тарамис. «Не знаю». По лицу было видно, что мудрец в отчаянии. Используй меч. Я не знаю как. Жди. Мы ждем, тупо повторил Дерик. Для него все это уже потеряло значение. Приглушенный голос отца звучал где-то на заднем плане. Возможно, это Мэт нашел способ сделать его потише. Но если поверить в это, значит Мэт не может быть демоном. А Дерик был совершенно убежден, что демон в его голове был мэтом. «А вон еще стражники», – объявил Палат. Внезапно камни-кладки дрогнули и сместились. Тарамис уставился куда-то поверх плеча Дерека. «Гляди», – бросил мудрец, – «возможно, твой друг был прав». А деревеневший Дерек неловко повернулся и заметил прямоугольную дуру, открывшуюся в сточной трубе прямо над грудой булыжников. Вглядевшись попристальней, он понял, что это не дверь». Скорее кто-то вынул большой каменный блок и отодвинул его. Свет заиграл на воде и обломках. В прямоугольнике возникла человеческая голова. Дерек Ланг позвал появившийся. Переместив фонарь, Тарамис осветил человека. Глядя на то, что осталось от лица после ожога, Дерек даже не осознал, что прибыла помощь. «Дерек Ланг!» Окликнул обожженный человек снова. «Он тебя знает», – заметил Тарамис. «Кто это?» Качая головой, не узнавая обгоревших черт в пляшущих тенях, Дерик ответил. «Не знаю». «Ты его знаешь», – заверил Мэт. «Это же капитан Райтон, из тех пиратов, что были в порту Таурук. Ты дрался с ним на борту корабля». Ошеломленный, чувствующий, что Мэт говорит правду, Дерик и сам узнал мужчину. «Но он мертв». «Судя по виду, похоже». Негромко согласился Тарамис, но он предлагает нам выход. Спасение от неминуемой смерти. И он явно все подготовил. «Сюда!» — крикнул Райтон. «Если хотите жить, торопитесь. Этот проклятый демон послал в тоннель за вами еще людей. И теперь, когда они увидели, как я открыл дыру, они сверятся с картами и вычислят, как я сюда пробрался». «Идем!» Тарамис схватил Делика за руку. «Это обман!» — возразил моряк. — Нет, — сказал Мэт. Мы связаны, мы трое. Связаны одним происшествием и единым стремлением. Если останемся здесь, то все умрем, как замаринованные заживо сельди в бочке, — сказал Тарамис и подтолкнул Дерека, заставляя его двигаться. Когда люди приблизились к груди обломков, крысы разбежались, а стрелы начали попадать в булыжники и иногда в грузунов. Но бойцов, к счастью, беда миновала. Райтон протянул руку вниз к Дерику. «Давай твой меч», – сказал капитан Пиратов. И «Я помогу тебе вылезти». И не успел еще Дерик пошевелиться. Райтон сам схватился за меч. Как только его пальцы коснулись клинка, они зашипели. Райтон охнул и отдернул руку. Обожженные пальцы задымились, а капитан Пиратов отступил в туннель над коллектором. Он выругался и выворотил еще два камня, расширяя пространство, чтобы охотникам за демонами было легче выкарабкаться. Тарамис полез первым и выбрался в небольшой тоннель. Дерек вяло последовал за ним, приглядывая за колдовским мечом. Представившись, Тарамис протянул пирату руку. Тот не приблизился и словно ничего не заметил. Взгляд его не оторвался от Дерека. «Твой мертвый друг связывается с тобой?» резко спросил капитан Пиратов. Дерек смотрел на него, не желая отвечать. Если что, Дерек готов был вонзить меч Хоклина в сердце Райтона. Холодная улыбка тронула губы Райтона. По обгоревшей коже побежали трещины и рот украсили капли крови. «Тебе не нужно отвечать», – сказал капитан Пиратов. «Если бы не вмешательство твоего сладенького дружка, тебя бы здесь не было». «Вмешательство сладенького дружка, значит?» – пыркнул Мэт. «Да если бы я мог дотянуться до тебя или взять добрую сталь и вступить в бой, я бы за это снял твою голову с плеч, паршивая швабра». «Вижу, он все еще с нами», – заметил Райтон. Дерек удивился. «Ты его слышишь?» «Когда он крутится поблизости туда, он постоянно что-то лопочет. Я благодарю Свет лишь за то, что слушаю его не всю жизнь» а только несколько последних недель. Взгляд Райтона упал на меч в руке Деррика. Он сказал, ты придешь с могучим клинком хокалина Это он? Да. Остальные воины уже выбрались в этот тоннель и нетерпеливо переминались рядом. Тарамис тихо отдавал какие-то приказы. И он убьет Кабраксиса? Настаивал Райтон. Так мне говорили, ответил Деррик. Или, по крайней мере... Прогонит его из нашего мира обратно в огненную преисподнюю. Сплюнув кровь на пол туннеля, Райтон хмыкнул: Я бы предпочел выпотрошить его и бросить на корм акулам. Церковные стражи идет, предупредил Палат. Лучше нам убираться отсюда. Бежать по этому туннелю, они будут наступать нам на пятки. Райтен скорчил рожу, и кровавая пена в углах его рта придала ему вид безумца. Он безумец! Ответил Мэт, то, что сделал с ним Кабраксис, едва не лишило его рассудка. Что ты здесь делаешь? Требовательно спросил Дерек Крайтона. Капитан пиратов улыбнулся, и кровь с его губ потекла еще сильнее. Полагаю тоже, что и ты. Я пришел освободиться от демона. Хотя услышав о смерти твоего друга и зная, что произошло со мной, я бы сказал, что ты удостоился лучшего обращения, чем любой из нас. Дерек ничего не ответил. Внизу в коллекторе раздавался плеск. «Церковные охранники, не станут дожидаться, пока вы закончите переговоры», – буркнул палат. Райтон отступил и вытащил из ниши в стене рядом с отверстием бочку. От усилия кожа на его руке лопнула, потекла кровь, запятнав бочонок и ладони, поспешивших на помощь Дерека и палата. Они втроем подкатили бочку к дыре в полу. Капитан пиратов содрал крышку, под ней обнаружилась темная маслянистая жидкость. «Лейте!» – скомандовал Райтон. Вместе они опорожнили бочку, вылив ее содержимое в сточные воды и на груду камней внизу. Разбегающиеся крысы скользили наставших ставших жирными булыжниках, стражники заняли выжидательную позицию. В прямоугольное отверстие влетели две арбалетные стрелы, одна вонзилась в бок бочонка другая задела правую икру Райтона. Грязно ругаясь, Райтон снова потянулся к стене и выдернул из держателя укрепленный там факел, который швырнул в дыру, на гору каменных обломков. Осторожно заглянув за край отверстия, Дерек увидел, как радостно масло встретило огонь. Языки пламени стремительно побежали вниз по груди булыжников, выгоняя крыс из их укромных местечек. Затем, Пришла очередь плавающего на поверхности жира. Огонь перескочил на воду, а медленное течение коллектора понесло необычный пожар к стражникам, вынуждая их отступить. «Так, мы выиграем время», – сказал Райтон. Он повернул налево и торопливо зашагал по тоннелю. «Куда ты нас ведешь?» – спросил Терамис. «К демону», – отрезал пират. «Нам ведь всем туда!» Он побежал, помедлив только, чтобы прихватить со стены еще один факел. Проход этот был меньше, чем труба коллектора, но достаточно широк, чтобы три воина двигались по нему в ряд. Подталкиваемый, пробудившийся, наконец, жаждой действий, Дерек опередил охотников за демонами и быстро присоединился к Тарамису и Палату. «Кто этот человек?» – спросил Тарамис, не отрывая глаз от спины бегущей впереди фигуры. «Райтон». — ответил Дерек. — Он капитан. — Был, — заверил Мэт. Он был, — поправился Дерек, капитаном пиратов Западного залива. Год назад Райтон работал с Боярдом Чоликом. — Со жрецом Захарума, который открыл врата к Абраксису? — Да. — И что же с ним случилось? — Его убил демон в порту Таурук, — сказал Дерек, понимая, как странно это звучит, когда они видят перед собой обожженную фигуру сумасшедшего. «По-моему, не такой уж он и мертвый», — фыркнул Палат. «Когда Райтон был убит», — сказал Мэт, Кабраксис бросил заклинание, поднимая скелетов и зомби в погоню за нами. Магия проникла в тело Райтена и вынудила его восстать вновь. «После того, как ты освободил меч, меня притянуло сюда, к нему. Я обнаружил, что могу говорить с ним так же, как с тобой. Мы трое связаны, Дерек, и через эти узы мы покончим с властью Кабраксиса». Он мертв. И Дерек объяснил все, включив рассказ и предоставленные Мэттом подробности. Пророчество Хоклина, пробормотал Тарамис. Какое пророчество? Они не отставали от Райтона, сворачивая там же, где сворачивал он. Оно гласит, что меч Хоклина никогда не покинет гробницы, разве что для того, чтобы объединить троих. Каких троих? понимающий переспросил Дерек.